Тору Тоба. Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Пора и родину продать. Том 9. Глава 1 Пора и объединиться. Когда-то давно один человек отправился в путешествие. Его народ презирали и угнетали, не осталось у людей ни гордости, ни культуры, и не находили они спасения. Мольбы и стенания были тщетны, Везде несчастных ждали палки, камни и кнутс. Они рабы, лишенные Бога, ничтожество, чья участь — жалкое существование. Так им говорили все на свете. И народ покорно слушал, какие бы беды, какие бы испытания не выпадали на его долю, свобода оставалась сказкой. Люди верили, что их презрели сами боги. Тот человек отличался, он верил в другое. Земля велика и бескрайняя, Где-то в ней найдется их бог их Спаситель. Надо только чтобы он услышал, тот человек решил найти Бога для лишенного Бога народа, найти Спасителя для тех, кто отчаялся спастись. Он отправился на свою священную миссию. Имея искателя давно скрылось в веках, далекие потомки рассказывают, что он обладал огненно рыжими волосами и ярко-красными глазами, а называют его основателем. Он-то основал Фламейское королевство. Кот был. Уэллеронский дворец. За окном тихо кружил снег. В камине уютно потрескивало пламя, прогоняя полумрак и холод зимнего дня. На стуле поближе к огню сидел юноша с книгой в руке. Наследный принц королевства Натра Уэйн Салем Арбалест. «Он правда искал Бога?» Спросила девушка напротив. Ее звали Флания Эл Карбалест, сестра Уэйна, И также принцесса Натра. Брат с сестрой обсуждали историю одного народа, фламийцев, если точнее. Уэйн развел руками. Согласно записям из нашей библиотеки. Веками навалит с тех пор. Никто уже не скажет, что у него было на уме. Впрочем, отметать летописи не стоит. Добавил он про себя. У основателя получилось? Основатель обследовал каждую пять варна в поисках бога. Наперекор местным жителям он вторгался в запретные храмы, Выводил на чувство и воду всевозможные учения. Несчасть, сколько врагов Искатель нажил себе среди верующих. Наверное, его мучило сильное отчаяние. В погоне за Богом Основатель презрел собственную жизнь. Ради обездоленных друзей и любимых, дабы подарить им скудный, но мир, он делал все возможное и невозможное. Однако мечты остались мечтами. «Как это?» – удивилась Флания. «В стародавние времена Богов и духов у людей было куда больше». От сил леса, рек, горы, морей, до целой пляды божеств с на вершине. Основатель изучил все верования и пришел к выводу, что никакого бога на свете нет. Долгие годы поисков оказались тщетны. Защитник фламийцев так и не объявился. Сорвав покровы, несчастный скиталец щел, что наварно обитают лишь ложные идолы. Он не нашел бога, но все равно построил королевство. Поначалу основатель убивался от горя. Но вскоре у него в голове созрел поистине дьявольский план. Раз бога нет, почему бы не придумать такого, что подошел бы для фламийцев? Уэйн усмехнулся. Тогда-то и возник первый единственный бог. Бывший канцлер королевства Долунио и нынешний подданный принцессы Флании Сергис вошел в комнату и сразу же об этом пожалел. Он искал сюзерена, а наткнулся на то, кого всеми силами избегал. Стоявшего у окна девушка развернулась. «О, господин Сергис, чем могу помочь?» Это была Ниним доверенная слуга принца Уэйна. Белые волосы и алые глаза выдавали в ней фламейку. «Не подскажете, где мне найти ее высочество?» Кисло спросил Сергис в дверях. «В той комнате». С готовностью указала Ниним. «Их высочество сейчас занято беседой. В таком случае подойду позже». Мужчина уже развернулся, когда девушка заговорила. «Ева-высочество скоро вернется к правительственным делам. Не лучше ли подождать?» Это было самое обычное предложение. «Я намеревался оказать вам своему ходу услугу», — буркнул Сергис. «Ни к чему. Мы оба подданные Королевского дома Арбалестов». «И вы не питаете ко мне отвращения?» «Учитывая вашу убежденную веру, этот вопрос должна задавать я». Ни Ним села на стул и рукой предложила Сергису такой же напротив. Бывший канцлер следовал учению Леветии, господствующей религии на Западе. Священное Писание взращивало ненависть к фламийцам. Всякий, верующий по ту сторону горба великана, видел в дружбе между народами Натры страшный грех. Прежде я действительно слепо поклонялся учению, но это уже в прошлом. Признался Сергис и сел сам. «Вы правы. Как подданы одного государства, мы должны быть открыты друг другу». Ненем слабо улыбнулась, а Сергис зло отвел взгляд. Он всеми силами старался подобрать правильный ответ девушке, которая младше него более чем на десять лет, а держалась как сама невозмутимость. «Кстати говоря, почему вынес его высочеством?» – брякнул мужчина. Вопрос глупый, но Сергиса распирало любопытство. Ниним всегда сопровождала Уэйна как стражница. Странно, что она стояла за дверью. «Что-то изменилось?» Их высочество обсуждают фламийскую историю, объяснила Ниним. Им трудно касаться некоторых деталей в моем присутствии. Даже так могу рассказать подробней. Не утруждайтесь, поспешно отмахнулся Сергис. Впрочем, кое-что меня все-таки интересует: отчего арбалесты столь благоволят вашему народу? В натри фламийцев не держали, как Скот, и на Западе на это смотрели с возмущением. А то, что какие-то ничтожества служили при монаршей семье, и вовсе выходило за рамки понимания. Даже на Востоке знать редко подпускала их близко. Ненем внимательно посмотрела на Сергиса. Дело в обещании, данном сотни лет назад. Что за обещание? Часть народа во главе с Релеем бежала в натру и делом доказала пользу, и верность Котбулу в обмен на защиту. Король был так тронут, что назначил Реле приближенным слугой. Скали смело с его стороны учитывая возможные потери. От закона замкнутого круга в натри сильно убавилось паломников. Прежде через королевство лился нескончаемый поток верующих, но новая трактовка Библии гласила, что им достаточно обойти лишь западные земли. Фламейцев приняли своего рода в отместку. «Звучит убедительно», — скривел Сергей с губы в подобии улыбки. Тем не менее, такие мотивы никогда не послужат прочным основанием для взаимоотношений. Но главное то, что Релей жизнь посвятил в служение новому государю, который уважал и его, и беглый народ. Добавила девушка. Они до самой смерти доверили друг другу. В итоге так повелось, что будущие короли дарили убежище, а фламийцы свои умения. Это было как детское обещание. Колятва между двумя людьми канула в историю, целая страна ходила по тонкому льду. Все верили, что союз распадется, когда его основатели не станет, даже король и Релей. И все же обед прошел сквозь века и только укрепился. Поколения не раз сменились, а государи фламейцы блюдут давний уговор. Когда-то огромный подвиг, ныне обыденность. Мы все стали единым народом. В истории каждой страны найдется глава, полная загадок. Понимающе кивнул Сергис. Для королевской династии избирают самых талантливых? Как правило, но есть исключения. Ее высочество лично выбрало на Наки. «Что же касается меня?» Вдруг из-за двери выгнал Уэйн. нем «Ни мы закончили. О, и Сергис здесь?» неним Ни и Сергис встали и почтительно поклонились. Целую вечность болтали. «А, не бегать!» За Уэйном показалась подавленная Флания. Стоило принцессе увидеть Ниним, тут же кинулась к ней и заключила в объятия. «Ваше высочество?» оторопела фламейка. «Что-то случилось?» Флания оторвалась от плеча слуги и подняла глаза. «Мне все равно, что делали другие в прошлом». Сергис ничего не понял, однако лицо не ним осветило добрая улыбка. «Слова вашего высочества точно бальзам на сердце для всех фломийцев». Она погладила принцессу по волосам, девушки происходили из разных народов и вместе с тем выглядели как сестры, когда обнимались. Казалось, не было между ними ни различий, ни предрассудков. «Ты не меня искал?» вырвал Уэйн Сергиса из размышлений. «Нет», — покачал головой мужчина. «Я хотел уточнить ряд вопросов с его высочеством в связи с предстоящей встречей». «Чудно», — кивнул принц. «Дай ей минуту прийти в чувства». «Как будет угодно». «Фламейская история определенно полна страшных вещей», — смекнул Сергис. «Жизнь наварна, не рай земной. Флания — принцесса, но по-прежнему ребенок. Нельзя винить девушку в том, что правда огорчила ее». Став подданным, Сергис лично убедился, Фланя намного способна. Принцесса целеустремленно, честолюбива и при этом одарена недюжим умом. Она внимательно слушает советы и в то же время ни за что не допустит, чтобы ей помакали точно куклой. Минуют какие-то десять лет, и хрупкая, неискушенная девчушка станет блистательным политиком. Тем не менее, Фланя никогда не сравнится с воином, его первенство даже мысленно никто не смело спорить. Сергис намерен усадить Фланина на Трийский престол. Такую цель он себе поставил, и как ее подданный, и как, в стороне бывший канцлер Делунио. Торопиться нельзя, и неизвестно, когда король отречется в пользу сына, скрытность и терпение. Вот нынешние добродетели для Сергиса. Знал ли Уэйн, что в его окружении предатель? Несомненно, не он ли гениальный принц? И все же будущий монарх молчал. От беспечности ли... Или он имел особые виды, тайно покрытые мраком. Из-за неизвестности Сергису было не по себе, однако мужчина использует все, дабы отнять у корону. Сергис поднял взгляд. Говорят, вашего существа отправляетесь за границу? В Альбетскую лигу, ответил Уэйн. Чем поделишься в Союзе городов и западного побережья? Я не единожды бывал там. Одним словом, государство из лиги своеобразное. Да ну. В натри дель есть свои устои и обычаи, но Вальбетская лига отличилась даже в этом. Страна-то старая, снова принаравливаться к чужим традициям, проворчил юноша, уже предвкушая ворох неурядиц с незнакомом крае. Ты отправляешься в Альбет по делам, да? Робко спросила Флания, когда совладала с чувствами. конце истории изрядно подпортил торговлю между котболом и Зарифом. Весьма, кстати, консул лиги Рархагата любезно пригласил меня на аудиенцию. «И держу пари, одной коммерции дело не обойдется. Переговоры обещают быть очень занятными». Принцесса с за опаской глянула на брата. «Пожалуйста, будь осторожен. Собрание в Лушане тоже ничего не предвещало. Страшно подумать, что может произойти на обычном приеме. Осень прошла, а тень хаоса от истории так и не покинула сердце девушки. «Не робеть. Шанс на подобное – один на миллион». Заверил Уэйн, потрепал сестру по волосам, И задорно усмехнулся. «Пригляди за домом, пока меня нет! Сергис, а ты помогай!» «Ну, конечно!» Воспылила Фланя. «Все непременно!» Сухо поклонился Сергис. Принц удовлетворенно улыбнулся. Вскоре делегация во главе с воином отправилась в Лебедскую лигу. В тот день снег хлопьями ложился на дорогу, белым ковром бесшумно застилая следы лошадей и карет. Позже Флани задастся вопросом, А не началось ли все в ту самую зиму? Будущие летописцы еще назовут это время Эпохой Великих Войн Королей.